Внимание, внимание! Русский солдат, русский офицер. Сейчас с вами будет говорить ваш однополканец. Он перешел на сторону немецких войск и хочет поговорить с вами. Слушайте его. Хальм делает знак Кукушкину и, уступив ему место у микрофона, уходит к передатчику. Кукушкин некоторое время молчит. Хельм делает ему повторный знак. С вами, уговорит ваш однополчанин Кукушкин Михаил Егорович, слышите? Это я брешет этот царомятный фриц, товарищи бейте фашистский гадов и пусть порядцы из них только крови. Чтобы Гитлеру хотелось заклепнуть да крепче лупить их, прощайте, братья родные! Кукушки, нажидавший выстрела в спину, поворачивает голову и недоумевающий смотрит на Хельма. Тот улыбается, сдержав в руке неподключенный провод от микрофона. Ну, что же ты остановился? Говори дальше! Сволочи! Машинку-то не подключили, такой заряд холостым пустил. Зато этот заряд будет не холостым. Хельм достал пистолет и целится в Кукушкина. В это время сверхкубаков падает несколько фигур в маскировочных халатах. Короткая наживающая схватка и Кукушкина спасает ноганов с бойцами. Это он сделал вылазку на позиции противника, узнать о судьбе своего друга Саши Кинчука. Из пленов Кукушкин сообщил полковнику Ермашову о готовящемся новом генеральном штурме. Ермашов вызвал к себе командиров. Товарищи, на завтра готовится генеральный штурм крепости. Противник неслучайно прекратил огонь. Наша задача поддержать роту Наганова, контратаковать центр немецких позиций, расстроить подготовку к генеральному штурму. Задачи понятны? Понятно, товарищ. Понятно, а теперь, товарищ командиры, доложите кратко о состоянии ваших подразделений. Капитан Дорож. Есть. Личный состав танкового батальона наполовину выбыло с троя. Количество действующих танков снизилось до восьми. Боеприпасов хватит на три-четыре дня интенсивных боев. Состояние экипажей. Измотанные непрерывными боями, но вида не подают. Молодцы, долг перед родиной выполнен. Спасибо. Служим Советскому Союзу. Капитан Лунин. Под моей командой остатки пограничных застав, успевших перебазироваться в крепость. Знаю. Занимаю оборону на участке западных ворот. Тяжелый участок. Да. Часто переходим в рукопашную. Пограничники мстят за товарищей погибших на заставах. Стоим и будем стоять до последнего дыхания. Верю, товарищ Лунин, и благодарю. Служим Советскому Союзу, капитан Рагулин. Артиллерийские батареи нашей обороны выдержали массированные удары авиации и артиллерии противника. Потери тяжелые. Устали артиллеристы? Устали, но верят в победу. Более бойцов сражаться и не отступать. Передайте артиллеристам товарищ Рагулин. что судьба нашей крепости во многом зависит от них. Генеральный штурм должен захлебнуться в огне ваших батарей. Оправдаем доверие, товарищ полковник. Ну что же, готовьтесь, товарищи. Будем стоять, как бы нам трудно ни было, и мы устоим. А за ваш честный, ратный труд. Спасибо вам, дорогие мои. Ермашов каждому горячо пожимает руку. Командиры козыряются и выходят. Ну-с, с вами, товарищ Сорина. У меня разговор один на один. Слушай. Подготовьтесь к приему большого потока раненых. Бой будет стоить большой крови. Вы должны знать об этом. Знаю. Но, к сожалению, ни медикаментов, ни перевязочных материалов уже почти нет. Берите все гарнизонное белье. Рвите на бинты, нижние рубашки, гимнастерки бойцов. Верните с огневых позиций всех женщин. Включите их снова в медсанбат. Слушай, можно идти? Идите. Один вопрос. Слушаю. Павел Антонович, Что слышно о роте Пинчука? Пинчука? Ну что ж, известия есть тяжелые. И для вас, и для меня. Рота Пинчука погибла в неравном бою. Полность или нет, пока не установлена. Но она попала в окружение. Так. Ну я пойду, Павел Антонович. Зорина медленно выходит. В дверях, уступивший ей дорогу, появился Калезников. Сказала? Пришлось. Ну что ж, она уже привыкла к крови и горю. Да нет, своего горя все-таки тяжелее. Как ни говори. Своего горя Павел Антонович сейчас у нас ни у кого нет. Есть одно для всех. Я сегодня побывал во всех огневых гнёздах и ячейках, говорил почти с каждым бойцом и в глазах каждого, в каждом сердце я читал большое горе и тревогу зародив. И то, что сами не измучены бессонницей, недоеданием, непрерывными боями, и это ничего по сравнению с горем и тревогой за весь народ. Но самое главное, понимаешь, верят в нашу окончательную победу. Стремительно входит малышев. Разрешите? Да. Важное донесение разведки. Слушаю. Весь восточный сектор осады полностью разблокирован. Что? Что же это может быть? По-моему, наши перешли в контрдоступление. Фальшистам стало туго. И они оттянули часть своих войск, чтобы помешать нашим развернуться как следует. Я предлагаю воспользоваться этими воротами и вывести гарнизон из крепости. Это смелый план, но... Вы считаете этот план смелым? И рискованным? Рискованным, да. Но смелым не сказал бы. Да он смел по одному тому, что гарнизон будет пробиваться к линии фронта. Постойте. Вы не горячитесь. Поспокойней. А вдруг это хитрая ловушка? Сидеть за стенами крепости и ждать гибели – это хуже, чем ловушка. Это бессмыслица. Крепость потеряла свое стратегическое значение. Фронт далеко. Гарнизон тает с каждым днем, нас ждет гибель. Никому не нужны гибели. Перед крепостью мы держим большие силы противника. Целый корпус. и ослабляем удар противника по нашему фронту. А по-вашему, это бессмыслится. Да три-четыре дня, которые мы еще сможем продержаться, уже не имеют никакого значения. Плохо вы знаете бойцов. Малышев. Да вы попробуйте-ка их оторвать от камней крепости, к которым они прикипели своей кровью. И прикажите им отступать. Они будут шагать по родной земле, как по горячим углем. И никогда не простят они вам этого позора. Никогда. В нашем положении некогда думать о престиж. В любом положении мы будем думать и бороться за престиж Красной Армии Малышев. Народ назвал ее непобедимой, и она останется такой. Оставьте вы сегодня крепость, ведь завтра же гитлеровская пропаганда раструбит на весь мир. Что под свагом немецкой армии даже крепостные стены рассыпаются в песок. Мы не одни, товарищ. Вы лучше скажите, что не мы одни. Вот так неотступно стали на рубеже советской земли. Малышев, я знал вас как смелого командира. Что с вами стало? Я не трус. Я считаю большей трусостью. Когда люди не хотят оторваться от крепостных стен и выйти на открытую местность, на открытой местности нас наверняка уложат. Ну не обязательно, не обязательно всем гарнизонам пробиваться к линии фронта. Ведь можно же разделиться на группы и не пробиваться, а пробираться. А если фронт далеко, останемся в лесах Белоруссии, будем бить врага с тыла и тоже больше пользы принесем. Сбегает Рагулин. Он взволнован, возбужден. Товарищи! Товарищи, прислушайтесь! Что-то на подступах к Бресту с востока начался бой! Бой! Бой! Наши! Вероятно, наши перешли в контрнаступление. Или высадили десанта помощь нам! Вбегают командиры Дорош, Лунин и Зорина. Товарищи! Товарищи, к нам идет помощь. Товарищи, контрнаступление началось. Началось контрнаступление. Павел Антонович, Алексей Иванович, мы должны обеспечить взаимодействие с наступающими частями. Приказывайте выходить на соединение с наступающими. Надо всем гарнизонам поддержать наших. Ведь если это десант, они же без нашей помощи могут его уничтожить. разведка доносит! В сторону Бреста сплошные вражеские засады невозможно проникнуть. На крыльях перелететь надо. Но чтобы мне было ясно, как на ладони, что там происходит. Слушай, но、ну、если наша разведка и проберется через засады, то на это ей потребуется полдня. А тут решают делать часы, даже минуты. А что слышно, Дарья Михайловна? Пока ничего. Возможно, тоже на засаду нарвалось. Надо смять все засады и пойти на соединение! Бойцы рвутся навстречу со своими. Что делать, товарищ полковник? Товарищ полковник. Товарищ, товарищ... полковник. Как думаешь, комиссар? Что ж тут думать, товарищи? Если действительно началось контрнаступление наших, или высадился десант к нам на помощь, Нельзя медлить ни одной минуты. Нужно идти в среченном боем. Правильно, товарищ Сталин? А скольки разжестчай части между молотом и наковальней раздавили? Да, но нужна ясность положения. Товарищ Малышев, слушаю? Берите роту и идите в разведку боем. Есть. Все направляются к выходу. Новомослеев! Что такое? В дверях появляется Даша. У нее нос вверх перевязанной рукой. Товарищи, под прессом, провокации. <тёпнуто> да, да, товарищи. Пашистым стало известно, что в крепости нет никакой связи ни с командованием, ни вообще с Советской властью. И они решили выманить вас отсюда, чтобы скорее и легче расправиться с Вернезоном чуть ли не полг. Ты отделе в Краснодаре, ты разыгрывает бой за брест. Ждут, ждут, когда вы выйдете на помощь к своим. Га-га-га-га-га. А, гад, гад, гад, гад. а вдруг это все таки наш,、Может、быть совсем да, рядом? Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да. Тихо, тихо. Это не я вам говорю, товарищи. В городе меня связали с подпольями в коммунпарке. Подпольщики выследили эту провокацию и дали мне наказ: всеми силами и средствами пробираться до своих. И предупредя провокации. Ну, окрестности Бреста и крепости, я хорошо знаю, и все же таки напоролась на засаду. Легко, правда, оделась. Руку тут прострелили, сволочи. Да, разочаровали вы нас своим сообщением. Так хотелось верить, что наши идут. Но спасибо, что вовремя разочаровали. Да, ой, тихо. Тащите к сапогу с ноги. Ну-ка, дорожь. Стельку. Что там? Советский самолет бросил сегодня, вымпил над Брестом. Бросал вам, но промахнулся, видно. От наших? Да. Вымпил? Да-да. А ну-ка, что там пишут? Все отступают Колесникова и Ермашова. Колесников вынимает из красного лоскута белый кусок материи. Разворачивает. На нем написан текст. Держитесь, товарищи. О вашей героической обороне знает весь советский народ. Крошите фашистских гадов, чтобы их меньше переползала советскую границу. Мы летим бомбить Берлин. Берлин? Берлин? Берлин? Летчики Эннского, али его соединения. Ну, что же вы молчите? Дорогие товарищи, бомбить Берлин? Как вам это дело нравится? Так это же совсем другой оборот. Так значит, конт наступление будет. А я в этом и не сомневался, и бойцы мои тоже. Товарищ Лунин, возьмите этот драгоценный листок и прочитайте его каждому своему бойцу. Потом передайте на соседний участок те своим соседям. Он должен побывать в руках каждого бойца. Каждый должен знать, почему он стоит здесь и будет стоять. Есть. Поместим. Есть. Есть поместим. Все ушли, кроме Ермашова и Калешникова. Ну, Алексей Иванович, теперь осталось только нам с тобой договориться о чем? Как воином, как коммунистом. «Слышишь? Начинается генеральный штурм. Все может быть. Так вот, дай мне слово. Если я погибну, ты будешь стоять до последнего камня в крепости. Если ты сложишь голову, я буду биться до последнего биения сердца». Колесников подает Ермашову руку, Обнял Гермашова, и они помужски расцеловались. Итвение генеральный штурм гитлеровских войск был отбит защитниками крепости. Подступы к позициям героического гарнизона, усеянные горами трупов вражеских солдат и офицеров. Уже две недели стоит на смерти, тающие с каждым днем горстка защитников, изнуренные голодом и беспрестанными боями. В последнем бою погиб и командир гарнизона Гермашов. Командование обороны взял на себя комиссар Колесников. Понеся большие потери в боях за крепость, командование вражеской осады решило пойти на переговоры с Колесниковым. Товарищ комиссар, парламентер к нам чешет! Знаю, товарищ Кукушкин. Примите парламентера и проводите его ко мне. Есть! Только глаза завяжите. Я даже повыбивать могу, чтобы надежнее было. Нет, вы уж дипломатичнее с ним. Колесников уходит. Вася, у тебя в вещевом, кажется, трехрядная. Моя неразлучная трехрядная. Вот ты ее выль оттуда, и давай, пусть знают, что у нас тут носы не вешают. Это пожалуйста. Вася вынул из вещевого мешка трехрядку и заиграл. Музыка. Кукушкин лихо тряхнул плечом и начал плясать. Входит Траубе с белым флагом парламентера. Кукушкин увлекся танцем и не замечает Траубе. Парламентер выжидательно смотрит на Кукушкина. Повернувшись лицом к Траубе, Кукушкина сексер и застыл на месте. О! А... Ваше благородие! Это... Это ты... Представьте! О-о-о! Да-да! Но вы не бойтесь! Я вас тут бить не буду! Я парламентер! Ох, вот в том-то и дело! У вас тут, я вижу, весело! Да-а-а! Это я понемногу готовлюсь к выступлению на вечере самодеятельности. У вас еще вечера устраивает? А как же? Да. Куришь? Нет, спасибо. Напрасно. Папиросы помогают легче голод переносить. Что вы говорите? Ха-ха. Это у вас в Германии додумались до такого, а? А у вас? Пока еще Бог миловал. Чем солдата кормили сегодня? А солдатский харч известный. Щи, да каша с салом. Щи? Ага. Каша с салом? Угу. Ну а перед обедом, вероятно, снаб сдают? Нет, не дают. Почему же так? Говорят, к празднику приберечь надо. К какому? Ну, когда вы им, извините, драпать от нас будете. Молчать! И находиться перед офицером имперской армии. А вы находитесь перед солдатом Красной армии. И не кричите, пожалуйста... Сейчас у нас смертный час после обеда. Отведи меня к начальнику гарнизона. Вот так бы и давно. Кукушкин завязывает траубы глаза и по развалинам крепости проводит его в штаб полка, где уже комиссар Калестников готов к встрече парламентера. На нем новый гимнастерка портупея. Надежда Петровна расставляет мебель. Ну как? Не очень фронтоватый. Глаза уж очень запавшие у тебя, Алёш. Глаза иррунда, зато общий вид бравый. Надежда Петровна вносит графин воды и стакан. Алёша, выпей немного. Что это? Вода. Откуда? Сегодня ночью один боец сделал вылазку к мухфцу, подарил мне полкотелка. Да, дорогая вода. Надя, начни ты. Я пила уже. Ты、да、не обманула, ведь я вижу твои запекшиеся губы. Не、ну, давай пополам. Она отпивает немного и передает стакан Калешникову. Тот с залпом осушает остаток, стоит как ошеломленный. Алух ты бог, бог ты мой. Что значит капля воды в груди будто черемуха расстилала? Как тяжело нашим бойцам без воды. Ой, как тяжело. Алёша, пока будешь вести переговоры, пускай бойцы поспят по очереди, не покидая позиций. Устали, Алёша. Верно, Надя. Иди передай мой приказ. Сейчас они хоть немного, но пусть отдохнут. Хорошо. А командиры пусть явятся сюда. Хорошо. Надежда Петровна выходит. Через минуту Кукушкин вводит траубы. развязывает ему глаза и удаляется. Кто передо мной? Начальник гарнизона. Капитан Траубер. Парламентчар. Садитесь. Спасибо. Садитесь, садитесь. Вы же у нас гость. А может, хозяин. Вы не у себя дома. Не вижу существенной разницы. Разница в том, капитан, что не я к вам, а вы к нам пришли. Будем надеяться, что и вы к нам висит сделайте. Все может быть. Возможно, что и мы к вам придем с визитом. А пока мы к вам, хотя вы и не просили, даже встретили не очень вежливо. Не успел я показать голову, как вас пулеметчик. Открыл огонь. Сами виноваты. Парламентеру сначала нужно показывать не голову, а белый флаг. Белый флаг означает капитуляцию. А это не в правилах германской армии. Э, капитан, война только начинается, и кто знает, сколько правил переменится. Война кончается, и не в вашу пользу, более фюрера! Привела нашу армию к победе. У нас есть хорошая пословица. Не говори «хоп», пока не перескочишь. Мы перескочили Бельгию, Францию, Польшу. Я думаю, что Россию мы тоже «хоп» перескочим. Ноги поломаете. Вы оскорбляете имперскую армию. «Я пришел с гуманным ультиматумом, а сейчас приму только безоговорочную капитуляцию». «А мы ничего не обещали вам». «Будете просить». «А пока вы нас просите». «В этой крепости не мы, а вы нас просили и будете просить». «А, Брестский мир вспомнили». «Да, между прочим, он был подписан здесь, в Белом дворце». И вас Ленин умно сделал, приказав своей делегации подписать условия мира. Почему бы вам не последовать хорошему примеру? Но вы путаете мир и капитуляцию. Русские часто подписывали мир и никогда капитуляцию. Согласен, но сейчас вам ничего не остается. У нас еще хватит сил. На что вы надеетесь? Вырваться из блокады напрасно. Мы сами убедились в этом. Одна васарова-то хотела пойти на прорыв и вся погибла. Не удалось. А вам тоже кое-что не удалось. Что вы имеете в виду? Ваш балаган под Брестом с передеванием в красноармейцев. Простите. Нельзя ли глоток воды? Пожалуйста. <смех> не беспокойтесь. Я не буду пить. Это очень дорогая вода. Ваши солдаты лезут через огонь, чтобы зачерпнуть ее в муховце. Вода рекой пахнет. Вода рекой пахнет. Значит, у вас и воды нет. Женщины на передовой. А вы о каких-то силах бредите. Наши силы в людях, а не в воде. Но вы губите их. Ну, что делать, капитан? Война есть война. Война в вашем положении — это бессмысленное самоубийство. Ошибаетесь. В нашем положении война имеет очень большой смысл. Я не вижу и не понимаю. А вы посмотрите на подступ их к крепости. Где ваша санитарная команда не успевает убирать убитых и раненых. Присмотритесь, какого цвета вода в обводном канале. Она красная от крови ваших солдат. Ближе к делу. Последний раз предлагаем слушать оружие. Восемнадцать ноль ноль. Дайте подумать. Сколько? До завтра. Много? Много. Мне нужно посоветоваться со своими офицерами. Хорошо. О вашей просьбе я доложу командованию. Ответ получите через полчаса. Я хочу уходить. Пожалуйста. Товарищ Кукушкин. Слушаем. Проводите до передовой. Есть. До свидания. До свидания. Травба выходит... Надя! Ну что, Алёш? Кажется, вырву сутки напередышку. Понимаешь? Гарнизон отдохнет, перегруппируется и с новой силой встретит новый штурм. Но я другое хочу сказать тебе, Надя. Что такое? Только ты старайся правильно меня понять. Буду говорить откровенно. Положение наше безвыходное. Алёш! Алёш! Я давно хочу спросить тебя, что ждет нас? А как по-твоему? Не дождемся мы помощи. Готова ли ты к этому? Готова. Спасибо. Я так и думал. Так вот, есть у меня предложение. Надо тебе выбраться из крепости. Что? Ты слушай, слушай, и удивляться будешь позже. Ну-ну, слушаю. Слушаю. Через несколько дней фашисты на весь мир растрезвонят, что гарнизон крепости капитулировал. Хотя никто из нас об этом и не подумает. И вот я хочу, чтобы там, за линией фронта, знали правду. Понимаешь, Надя, правду о нас, что мы выполнили воинской долг и стояли до конца. Да ты сама не имеешь и меня все это понимаешь, правда? Правда. Значит... Договорились? Нет. Надя. Нет, нет, нет, нет. Да неужели у тебя смелости не хватит? Родной мой, смелость нужна, чтобы остаться здесь. А я уже не такая смелая, но отсюда я никуда не уйду. Значит, ты все-таки не поняла? Я、меня. поняла, Алёша, я все поняла. Но как я оставлю тебя? Вот этого я никак не могу понять. Ведь прожили мы с тобой восемнадцать лет. Ну откуда? Как откуда? Вспомни.